Глава восьмая Майка прилипает к груди, тело покрыто потом. Несмотря на тень от тента и маленький портативный вентилятор на столе, я изнываю от жары. Вместо работы на игровом стенде, Тельма заставила меня делать аквагрим. Я? Аквагрим? Я уж не знаю, что пила Тельма, чтобы решить, что для меня это идеальное занятие. Художественной жилки во мне точно нет. Кто я? Маленькая девочка с недоумением смотрит в ручное зеркальце, которое я ей протягиваю. «Я… М -м, разве это не очевидно? Бабочка!» «О, круто!» Шурша платьишком, она упархивает прочь. Ее мама суёт в банку для пожертвований несколько долларовых купюр и мчится за дочкой. Я подзываю следующего ребенка, мальчика с копной рыжих волос и веснушчатым носом. «Хочу быть львом!» гордо заявляет он и указывает на грудь. Я поворачиваюсь краскам и вздыхаю. «Сделаю всё, что в моих силах, малыш. Я бы предпочла быть сейчас с мамой и торговать кексами, но нет, мама досталась Джорджии. Клянусь, у Тельмы ко мне какая-то странная старушечья неприязнь. Я окунаю кисть в краску и делаю все возможное, чтобы этот ребенок стал похож на льва. Всё это время я веду светскую беседу и учтиво улыбаюсь. Дети замечательные, правда, они милые и пришли сюда повеселиться». Просто меня раздражает, что меня втянули в это дело, не проявив любезности и не спросив. Если бы Телема меня спросила, я бы ответила «да», но она даже не поинтересовалась моим мнением, и я считаю ее выходку грубой. Вся эта канитель продолжается, и нет ей ни конца, ни края. Один ребенок хочет быть змеей, другой — единорогом, третий — человеком-пауком, четвертой планетой. Несмотря на отсутствие у меня художественных способностей, я из кожи вон лезу, чтобы удовлетворить каждую просьбу. Маленький мальчик подскакивает ко мне и прыгает, как маленький кенгуру. «Привет!» — у него высокий и бодрый голос. «Я Форест как?» «Лес?» «Да». Он с энтузиазмом кивает. «Можешь нарисовать на моем лице динозавра?» «Я думал, ты захочешь машинку». Произносит знакомый голос, и на плечо мальчика опускается большая загорелая рука. «Пап», — протягивает Форест, — «я передумал, имею право». Тайер улыбается сыну. «Ладно, динозавр так динозавр. Как поживаешь, салим «Тебя зовут салим спрашивает малыш, широко распахнув глаза. «Как город, где сожгли всех ведьму?» Я стараюсь не рассмеяться. «Верно». «Погоди-ка». Он делает паузу и задумчиво морщит нос. «Пап, откуда ты ее знаешь?» Он бросает на Тайра нетерпеливый любопытный взгляд. «Она моя новая соседка». «Ух ты, круто!» Форест кажется удовлетворен ответом. «Так можно мне розового динозавра?» «Конечно. Я макаю кисть в розовую краску и принимаю за работу». «Ты высовываешь язык, когда рисуешь». «А?» Я поднимаю глаза на звук голоса Тайра и случайно оставляю на щеке ребенка полоску розовой краски. Я беру влажную тряпку и вытираю ее, пока Тайер объясняет. «Когда ты сосредоточена, твой язык, ты его высовываешь». Я не знала. Ему словно хочется сказать что-то еще, но он предпочитает этого не делать. Я заканчиваю с динозавром. Откровенно говоря, он похож на гигантский розовый шар, и в нем нет ничего от динозавра. Передаю Форесту зеркало, и он радостно улыбается. «Класс! Спасибо, салим Тайр качает головой, по его лицу расплывается широкая улыбка. У него белые ровные зубы, но на одном из клыков заметен скол. Это даже очаровательно. Он кладет в банку двадцатку, и я благодарно улыбаюсь. «Обязательно зайди в мамин киоск, там кексы». Его карие глаза загораются. «Люблю кексы. Хорошего дня, салим «И тебе». Я смотрю, как он уходит, разговаривая с сыном, и вижу направляющегося ко мне Калиба. Я не думала, что он найдет возможность отойти от стенда своей семьи, где продаются пироги и что-то еще. В его руках две банки газировки, и приведи их я с облегчением вздыхаю. Кали пристально наблюдает за тайром: Что здесь делает твой соседушка? В его голосе слышна издевка, и я даже не могу его за это винить, ведь Тайер заподозрил, что он накачал меня наркотиками. Он передает мне банку диетической колы и выдвигает из-под стола пластиковый складной стул, пока я приглашаю к себе следующего ребенка. Это же распродажа выпечки. Она проводится в центре города и открыта для всех желающих. Я даю ему время на размышления, а потом добавляю. Его сынишка захотел раскрасить себе лицо. Он делает глоток обычной Кока-Колы. Заметив, что я слишком занята, чтобы открыть крышку на своей банке, он протягивает руку и открывает ее для меня. Газировка бурно шипит. «Спасибо». «Не знаю, почему, но этот парень мне не нравится». Продолжает Калеб, пока я выполняю следующий заказ на единорога. У него странное выражение лица, нечто среднее между замешательством и отвращением. «Он какой-то чудной». «Не уверена, что он чудной. Может, скорее угрюмый?» «Да, скорее так». «И это тоже». «Как дела на стенде твоей мамы?» «Почти все раскуплено». Я не удивлена. Его мама печет лучшие пироги в округе. «Ты купил для меня пирог с арахисовым маслом?» Он усмехается. «Да, детка, сразу его убери». «Спасибо. Я бы тебя поцеловала. Если бы не была так занята, я покачиваю кисти. Ты не видел, Лорен?» «Видел. Она в будке для метания колец. А я-то думал, что это распродажа выпечки. Откуда тогда все эти случайные киоски?» Я бросаю на него взгляд с каких пор все что делает тельма имеет логический смысл хорошее замечание он проводит рукой по волосам они стали еще светлее выгорели на солнце которое он сполна получает этим летом а его кожа покрылась темным загаром до его отъезда в гарвард остаются считанные недели из них одну неделю он проведет в отпуске со своей семьей мое сердце больно щемит Даже если я не хочу поступать в колледж или переезжать в Бостон, это не означает, что я не буду по нему скучать. Время — это драгоценное сокровище, его количество ограничено, и его так легко растратить. Я раскрашиваю еще несколько детей, и очередь, к счастью, начинает сокращаться. Умирая с голоду, ты не принесешь мне поесть? У меня в бумажнике есть наличные. Я киваю на свою сумку, она висит на спинке стула, на котором он сидит. «Мне не нужны твои деньги, детка, у меня есть свои». Он допивает газировку и встает. «Я на минутку». Он уходит, и я спиной ощущаю чье то присутствие. Решив, что это он вошел в палатку сзади меня, я оборачиваюсь и произношу. «Вау, быстро же ты обернулся». Но за моей спиной не Калеб, а Тайер. Его сын стоит рядом и держит бумажный пакет с мамиными кексами. «Я это точно знаю, потому что вчера вечером битый час наклеивала на них эмблемы с логотипом антикварного магазина. Бесплатная реклама», — сказала мама. «Вы вернулись?» Я всматриваюсь в лицо Фореста, чтобы увидеть, не размазалась ли моя чудовищная картинка с динозавром или не случилось ли с ней чего-нибудь еще. Но нет, она такой же странной формы, что и раньше. «Мы тебе кое-что принесли». Тайер лезет в пакет и достает коробочку с кексом. «Ты сказала, что тебе больше всего нравятся кексы из песочного теста, верно?» «Поверить не могу, что он запомнил». «Да, я беру коробку». «Вот, решил, что тебе пора перекусить». «Спасибо. Я и правда ему безмерно благодарна. Продуманный поступок с его стороны». Он опускает голову в знак признательности и выводит фороста из палатки. Через несколько минут возвращается Калиб с целой коробкой лакомств. Его глаза сужаются, когда он смотрит на кекс, который я еще не съела. «Откуда здесь кекс?» «Мама, эта ложь слетает с моих губ еще до того, как я принимаю совестливое решение солгать о появлении кекса. Она вдруг подумала, что я проголодалась. Заметил ли он, как дрожит мой голос? Почему я так нервничаю?» Он озирается по сторонам и снова смотрит на коробку. Он сглатывает, и его глаза встречаются с моими. Он мне не верит. Ясно. Он ставит коробку на стол. Пойду помогу своей маме. Калеб. Кричу я ему вслед, но он не оборачивается и исчезает в толпе. Вот дерьмо.